Выстрелы у латинского моста в Сараево. В четыре часа по полудню 16-го, 29-го июня 1914 года фельдъегерь поручик Скуратов поднялся из шлюпки на борт царской яхты стандарт стоявшей у побережья Ханко. С разрешения флаг капитана адмирала Нилова, Он прошел к столику, за которым играли в карты царь, царица и Ефрейлина Вырубова. Николай взял из рук отрапортовавшего поручика конверт, вскрыл, пробежал телеграммы, вложенные в конверт, встал и в сопровождении Нилова пошел по палубе к своему кабинету-салону, взглядом завяза собой и едам. До вечера все трое на палубе не появлялись. Яхта круто повернула от Ханко в море и на предельной скорости пошла к кронштадту Обе телеграммы, доставленные Скуратовым, содержали чрезвычайные сообщения. В одной из них подтверждалось известие в неясной форме, поступившее на яхту накануне. 15-28 июня в боснийском городе Сараево убиты выстрелами из револьвера австро-венгерский престолонаследник эрцгерцог Франц Фердинанд и его супруга Софи фон Гогенберг. Они заехали в Сараево после маневров австрийской армии на территории аннексированной Боснии на подступах к сербской границе окушавшийся схвачен. Примечание. Выстрелы прозвучали у въезда с набережной на Латинский мост. 18-летний серб Гаврила Принцип, стоя в толпе на тротуаре, два раза выстрелил в читу Габсбургов, медленно проезжавшую в открытом автомобиле, и убил обоих на повал. Кортеж против обыкновения двигался без всякой охраны, что весьма подозрительно. Полиция отлично знала об опасной напряженности в городе. И маневры в Боснии, и приезд Франца Фердинанда в Сараево носили явно провокационный характер. Второе сообщение взволновало царскую титу не меньше первого. Ударом нажав живот, тяжело ранен в селе Покровском Распутин. Когда он, окруженный толпой почитательниц-богомолок, шел по сельской улице, напала увязавшаяся за ним Гусева фиония бывшая его поклонница, спутница по монастырским странствиям. Мужики гонялись за ней по селу, а она не давалась и кричала «Все равно убью Антихриста!» И тем же ножом пыталась сама зарезаться. Примечание. При датировке Покровского происшествия к Свиновым допущена неточность из-за смешения старого и нового стилей. Покушение на Распутина случилось 28 июня, 11 июля 1914 года, на что обратил внимание редакции кандидат технических наук Копытов. Вечером стандарт при потушенных огнях миновал Кронштадт и прошел в Петергофу. 20 июля 2 августа 1914 года, через 35 дней после того, как Фельдьегер поднялся с конвертом на яхту стандарт Николай II в присутствии толпы сановников в Зимнем дворце официально возвестил стране, что ей навязана Германией война. Несколько дней спустя Он в присутствии московской знати огласил тот же манифест в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца. В истоках своих Сараевское и Покровское происшествия не имеют одно к другому никакого отношения. Они связаны лишь с тем, что произошли почти одновременно. И все же... Позднее, распутин говорил, что не будь случая с окаянной Феонией, не было бы и войны. Он всегда был против раздора с такой царской страной, как Германия, и удерживал Николая II от столкновения с ней раньше удержал бы и в то не потому что вообще был против войны, а потому что стоял за союз монархией против революции. Ради такого союза, считал он, стоило кайзеру и уступить. Знал о такой его позиции и потому благоволил к нему Вильгельм II. Потом, вслед за Вильгельмом II, в узком кругу приближенных поминал Распутина добрым словом Гитлер. Сценографическими записями ставки Вермахта Зафиксировано, что 11 ноября 1941 года, в разгар нацистского наступления на Москву, Гитлер в узком кругу своих приспешников заговорил о Распутине, при этом изрек, они, русские, устранили Распутина и тем самым ту силу, которая могла бы привить славянскому элементу здоровое приятие жизни. Рассуждением об этом царском фаворите и покушении на его жизнь охотно предаются публицисты из концерна западно-германского газетного магната Шпрингера, а также некоторые американские советологи, например, Месси. Он, однако, склонен толковать тюменские случаи несколько витиеватее. Этот случай, по его мнению, совпал с Сараевским не только во времени К сожалению, история движется подчас слишком аллогичными иррациональными ходами. Ведь куда больше исторического смысла было бы в противоположном исходе того и другого эпизодов, то есть остался бы невредимым арцгерцог, а вместо него от руки Феонии отправился бы к працам тюменский чудодей. Не пришлось бы Романовым, Гогенцолерным, Гогенцолерным, Габсбургом через три-четыре года пережить свой тотальный, почти групповой крах. Не будь цараева, не потеряли бы свои престолы царь Николай, равно как и я, — писал Вильгельм II Сухомлинову. Организовали же Сараевское убийство, по уверению группы кельнских и геттингенских профессоров, выступивших 27 и 28 июня 1964 года на страницах венской газеты «Депресса», петербургское правительство и его военные. Мировой войны, считают эти ученые, больше всех хотели великий князь Николай Николаевич, генералы Брусилов, Самсонов и их коллеги. Они-то через свою белградскую агентуру, сербскую секретную службу и послали навстречу эрцгерцогскому автомобилю гимназиста Гаврилу Принципа и означенным способом им удалось спровоцировать взрыв, захвативший врасплох Кайзера и Мольтке. До зубов вооружившаяся Россия напала на ничего не подозревавшую Германию, а также на Австро-Венгрию. Последние же как-то упустили из виду, что к подобному возможному случаю надо было подготовиться. В 1914 году кавержный Николай внезапно вцепился в простодушного Вильгельма. Участник названной группы профессор Кюринского университета Теодор Шидер сам убежден и других хочет убедить в том, что в 1914 году Вильгельм II и Бэтмен Гольвег, как в 1939 году Гитлер и Риббентроп, были противниками войны. Некоторая разница между этими двумя парами, по мнению профессора, состоит разве лишь в том, что Кайзер, оказавшийся в положении изоляции и угрозы, и поддавшийся реакции страха, действовал более оборонительно. Фюрер же через 25 лет принял тактику наступательную. Если тот и другой внутренне готовы были пойти на риск войны, то лишь малый. Локальный. В первом случае Австрии с Сербией, во втором случае Германии с Польшей. Не больше того. Во всяком случае, замечает профессор, государственными мужами кайзеровской Германии, как и самим кайзером, превышение пределов возможного в государственной экспансионистской политике рассматривалось лишь как спланированная игра. В глубине души Они надеялись, что и до такой игры не дойдет. Примерно так же обстояли дела и в Габсбургской империи. Австрийские государственные деятели, пишет Адам Ван Дручка, другой керлинский профессор, находились летом 1914 года в почти безвыходном положении. У историка не поднимается рука написать в их адрес жестокое слово «повинный». Более уместны здесь слова им было суждено, ибо эти слова заключают в себе веру в действие неисповедимых сил. Ну а раз так, то уж ясно, что ничего не могли поделать для спасения мира ни Вильгельм с Бэтмен-Гольвигом, ни Франц Иосиф с Берхтельдом, Последний действительно, будучи министром иностранных дел, больше всех в Вене потрудился над составлением ультиматума такой сути и формы, чтобы Сербия не могла его принять. Он же ультиматум передал и почти тут же послал в Белград объявление войны. Но утверждает еще один профессор Гуго Ханч, хотя Бергтельд никогда не отрицал свою ответственность за события июля 1914 года. Он до конца жизни был уверен, что иного выхода для него не было. Ханчу вторит Ганс Вейчект. Русскому нападению подверглась Габсбургская империя, бывшая раем для населявших ее народов. К несчастью, В этот рай, впоследствии ими была вмонтирована адская машина. И машиной той был начиненный бешеной яростью динамитный снаряд славянского национализма, к которому Россия задолго до 28 июня подвела свой Бигфордов шнур. В Вену, как и Берлин, якобы подточили петербургские козни. Будто бы безграничны были любовь и преданность славянских народов к Вильгельму и Францу Иосифу, но отравила это отношение своими наветами и диверсиями русская политика. «Вспомните, — пишет йоган Кристоф Альмайр Бек, — вспомните те незабываемые дни начала Первой мировой войны, величие которых не могут затмить даже первые дни начала Второй мировой войны. Необозримые толпы людей вышли на бульвары Вены, запрудили улицы и площади городов по всей империи и, провожая взглядами уходящие на фронт войска, восторженно кричали им вслед «Вы наши герои! Победы вам! До скорого свидания на Рождество!» К однако Герои триумфальным возвращением в Вену не порадовали. Часть из них вернулась через три Рождества на четвертое по окончании мировой войны. Но тогда уже не было не только ликующих толп на улицах веселой Вены. Не осталось ни кайзера старого, ни кайзера молодого, ни имперской армии, ни самой империи. Габсбургская лоскутная монархия рассыпалась и поспешили разойтись по домам, теперь поглощенные действительно своими, близкими и волнующими их заботами, и чехи со словаками, и боснийцы с хорватами. Ну и еще один автор газеты «Депрессе» — Пьеро Кисмандо. Берется утверждать, что боснийцы определенно почитали Габсбургов. И все славянские подданные Дунайской империи оплакивали эрцгерцога Франца Фердинанда безутешно, о чем свидетельствует гуслярская песня на его смерть, якобы записанная в Третьем Рейхе в исполнении двух югославянских военнопленных в 1942 году. Однако даже в статьях названных ученых проглядывает и нечто иное. Профессор фриц Фельнер с удовольствием воспроизводит слова князя Андерши, однажды доложившего францу Иосифу и Францию Фердинанду. Наша политика на Востоке сводится не только к территориальным приобретениям. Мы должны устремиться вперед также в моральном и экономическом отношениях. Параллельно захвату земель должна осуществляться также мирное проникновение, нести на восток культуру и товары такованы незадачи габсбургской монархии. Поскольку же русские, сербские и другие славянские народы отказывались от чести быть облагодетельствованными культурой и товарами Австро-Венгрии и Германии, газета «Ноэ Фрая Прессе» решительно потребовала. Болото должно быть осушено, дабы исчезла злокачественная лихорадка. А Франц Фердинанд и его сподвижники, напоминает профессор Вандручка, считали, что успеху в этом деле будет способствовать не сдержанность, а лишь бросок вперед, баня крови и стали, совместно проведенная победоносная война. Когда же его сразила Сараевская пуля, пробил час его сторонников, тех, кто давно хотел толкнуть Европу и мир на путь кровавого обновления, кто воинственно провозглашал смерть на поле сражения, а не на куче соломы. Вторжения, захваты, экзекуции. Издревле были родовым занятием Гогенцолернов и Габсбургов, хотя по части захватнических устремлений антантовские соперники мало в чем им уступали. Однако напором агрессии, экспансионистским неистовством Гогенцолерны и Габсбурги своих противников превосходили усиленно эксплуатируя русско-рейнскую кузницу оружия, которую предоставил в их распоряжение возникший в 1871 году Бисмарковский рейх. Они за 20-30 лет перед мировой войной развернули лихорадочную гонку вооружений и вскоре встали в центре Европы в вызывающей воинственной позе, вооруженной до зубов. Первую мировую войну. Готовили все империалисты. Но особенно агрессивно настроены были германские, жаждавшие коренного передела мира в свою пользу. «Немецкая буржуазия», — писал Ленин, распространяя сказки об оборонительной войне с ее стороны, на деле выбрала наиболее удобный с ее точки зрения момент для войны используя свои последние усовершенствования в военной технике и предупреждая новое вооружение, уже намеченное и предрешенное Россией и Францией. Кайзеровская Германия хотела войны и развязала ее. Берлинский генеральный штаб ринулся в глобальную схватку, соблазненные разрывом в наличных военных средствах обеих сторон, точнее, своим материально-техническим перевесом над армиями противной стороны, в первую очередь России. Фон Ягов, стать секретарь по иностранным делам, в июле 1914 года в письме германскому послу в Лондоне объяснял, почему Германии следует воспользоваться Сараевским инцидентом для выступления. «Россия», — подчеркивал он, — «в настоящий момент к войне не готова. А Франция и Англия также не захотят сейчас войны». «Неравенство в соотношении сил», — отмечал он, — «временное. Оно неизбежно изменится». Вывод. Нанести плохо или малоподготовленному противнику нокаутирующий удар. К такому заключению пришли Вильгельм II и Франц Фердинанд во время своего предвоенного свидания в Конопиште. Обоими участниками сговора был предрешен переход от языка ультиматумов к языку пушек. Безотносительно к субъективному порыву сербского юноши очевиден ответ на вопрос, кто такого инцидента жаждал и кому случайность совершившегося оказалась на руку. В изображении шпрингеровской публицистики Вильгелем II, заслышав сараевские выстрелы, В ужасе простирал руки к небу, моля всевышние силы отвратить от него вызванную детонизацией лавину. В свой очерк Пауль Зетте так я озаглавил. «Кайзер боялся войны, он ее не хотел». С августа 1905 года когда в Портсмуте была подведена черта под русско-японским конфликтом. И до июля 1914 года прошло неполных 9 лет. Это не очень много, но не так уж и мало. И в меньшие сроки удавалось потерпевшей военную неудачу стране привести в порядок свои оборонительные средства, восстановить на своих границах Необходимый заслон. Империи Романовых решение такой задачи оказалось не под силу. Хотя очевидно было, что германская угроза нарастает, боеспособность и боеготовность русских вооруженных сил оставляла желать лучшего. Ничего существенно не изменилось в состоянии военной машины царизма который дал столь глубокую и уничтожающую характеристику Владимир Ильич Ленин в 1905 году после падения Порт-Артура. За две недели до начала мировой войны Николай, принимая у себя президента Франции, заверил его в готовности ринуться в бой, примерно так же, как незадолго до того в Конопиште. Обменялись подобными заверениями Вильгельмом и Франц Фердинанд. Но когда полыхнуло пламя, Николай Романов на какую-то минуту заколебался. Возможно, его полоснуло смутное предвидение финиша той дорожки, на которую вытолкнули его Вильгельм и Пуанкаре. Отдав приказ о мобилизации, он под влиянием угрожающей телеграммы Вильгельма II раздумал и по телефону предложил начальнику генерального штаба Янушкевичу приостановить принятые меры. Но этот отбой длился недолго. Под давлением военных распоряжение о мобилизации было возобновлено. Пройдет несколько недель, и Россия узнает, о трагической гибели генерала Самсонова. Пройдет несколько месяцев, и страна узнает, что вынуждены отступать оставленные без снарядов и патронов дивизии, взявшие Львов, освободившие Галицию, загнавшие противника вглубь Восточной Пруссии, разгромившие австрийскую армию под «перемышлем», К лету 1915 года выяснится, что отступающие войска, лишенные боеприпасов, оставили на полях сражений почти половину своего артиллерийского парка и потеряли свыше миллиона человек убитыми и ранеными.